глава 12 3 апреля фроскате в последние два дня несмотря на то что солнце прячется здесь не хуже чем в лондоне я не слишком жалею об ясной погоде по вечерам в моем доме бывает холодно камин как водится дымит да и дров не скоро достанешь но кто-то кто непрерывно заботится обо мне Принес мне брасера, и на нем я отогреваю руки, чтобы писать вам. С утра до вечера я под открытым небом, и это мне не вредит. Вам любопытно знать, кто этот кто-то. Потерпите немного, я сейчас расскажу вам. Во-первых, следует вам знать, что я пользуюсь здесь райским блаженством, франка за три в день, включая сюда всевозможные домашние издержки — Эта дешевизна позволяет мне прожить здесь несколько месяцев, не разоряясь. В честь и хвала древним богам Лациума, принявшим одинокого странника под сень своих священных рощ и охраняющим его спокойствие. Не зная что будет дальше с погодой. Мне предсказывают такую жаркую, что, как уверяют, я перестану не доверять всеобщей молве о солнце Италии. При моей теперешней слабости... Я очень доволен здешними теплыми, но бессолнечными днями, зато без солнца нечего и думать о живописи. Как прекрасна должна быть эта страна, когда она прекрасна и под пологом туманов. Брюмьер, просивший меня подождать его, чтобы вместе переехать сюда, говорил правду, что я не найду еще здесь живописных эффектов. Но я, может быть, не столько живописец, как поклонник красот природы, И когда не могу переносить их на полотно, все же остаюсь верным их обожателем. Вообразите, что в моей усадьбе есть и поля, и плодовый сад, и уединенные приюты, и пустыня. Цветник перед домом вовсе не предвещает такой роскоши. Это четырехугольное пространство, усаженное овощами и виноградными лозами, с живой подстриженной изгородью. Перспективу замыкает большой фонтан, устроенный полуциркулем в стене, украшены нишами и классическими бюстами. Вода чиста, вьющихся растений много и на террасе, опирающейся на это сооружение. Роскошные деревья раскинули свои тенистые ветви. Но не в этом вся прелесть этого сада, которым овладели с одной стороны опустения, с другой – обыденная забота о домашних выгодах. Прекрасная аллея столетних деревьев ведет по крутому скату к оливковой плантации. По счастью, эти деревья сохранились, и как нельзя было сравнять местность под один уровень, старинный парк Виллы Пиколамини, преданный прозаической разработке хозяйственных соображений, сберег свои зеленые дубы с их плотными шатрами зелени, не пропускающими ни луча солнца, ни капли дождя, сберег холмистость почвы и светлый ручеек, катящий свою резвую струю по пестрому ковру полевых цветов. В одном уголке сада есть совершенно дикое место, положение которого очень живописно. Ручей, вытекающий из ключа ближней виллы, бежит сюда с возвышенности и образует небольшой красивый водопад по здешнему каскателлу, окруженный амфитеатром скал. Эта струя светлой воды орошает потом небольшую поляну, перебегает через наш сад и уходит порадовать собой еще третью виллу, смежную с нашей. Здесь не стоят за проточной водой, которой везде много. Жители дружелюбно делятся ею, и те, которые пустили ее пожурчать и попрыгать на своем участке, оказывают своим соседям истинную услугу. Тускуланские горы, начиная от фроскати до самой возвышенной точки своей цепи, Тускулум, представляют беспрерывные сады, разделенные на четыре или пять владений княжеских фамилий. И какие сады? Сад Пиколомини и равнять с ними нечего. В нашем саду проданным мещанам, которые ищут с него доходов. Осталось только то, чего нельзя было отнять у него. Зато вилла Фальканьери, граничащие с ним к востоку, вилла Альдом Брандини, смежная с ним к западу, рядом с ней вилла Конти, выше вилла Руфинелла и опять к востоку Таверна и Мандрагоне. Так прекрасные, что мне пришлось бы просидеть часа три, описывая вам эти очаровательные места. Дикие дубравы, фонтаны, рощи, пригорки с древними развалинами римскими и пелазгическими, овраги, поросшие плющом и дикой лозой, где на крутых скалах лепятся остатки обрушившихся храмов и спадают по уступам светлые ручьи. Я отказываюсь описывать подробности. Они выскажутся, может быть, в общем очерке который я намерен представить вам. Характер этих садов двоякого рода, один старинный итальянский, другой – местной природы, преобладающий над первым, по милости, беззаботливости или недостатка денег владельцев этих причудливых и великолепных поместий. Подробное описание этих вилл, какими они были за сто лет предсим Сим, найдете вы в остроумных письмах президента Дебросс который, несмотря на свое кажущееся легкомыслие, лучше всех осмотрел современную ему Италию. Он часто смеялся над фонтанами, одинокими и в группах, над странными статуями, гидравлическими концертами, деревенскими причудами в фраскати, и был прав. Видя, сколько тратилось денег и усилий воображения, чтобы создавать детские бессмысленные украшения, Он справедливо негодовал на упадок вкуса в отчизне искусства. И не мудрено, что он насмехался над уродливыми фавнами и наядами, оскорбительно вмешавшимися в семью оставшихся от древности художественных произведений баяния. Он называл это искажением природы и искусства, с огромным расходом денег и глупости. И я охотно верю, что в курьезное время, когда все эти болваны были еще целые навы, когда Лились из флейт. Деревья подстригались формы груш. Дерн подрезывался в уровень, и деревья аллей стояли ровным строем. Человек с умом и с любовью к свободе по праву мог негодовать и насмехаться. Но если бы он теперь заглянул сюда, он нашел бы большую и счастливую перемену. У панов выпали из рук флейты, у нимф отпали носы. Многим из этих забавных башков недостают еще более. У некоторых из них осталась на или одна нога, а прочие члены лежат на дне бассейнов. Вода не надувает более трубы органов. Она падает еще по мраморным раковинам и струится вдоль сложных групп фонтанов, но поет уже своим природным голосом. Отделки из раковин приоделись зеленой сетью плюща, которая придала им вид естественности. Обрезанные деревья еще полные жизни и силы разрослись до колоссальных размеров, В этом благословенном климате засохшие расстроили однообразную симметрию аллей. Цветники заросли дикой травой. Фиалки и полевые ягоды испестрили прихотливыми узорами зеленые луга. Мох покрыл своим бархатом яркие мозаики. Везде господствуют свои воли и природы. На всем лежит печать небрежения. Призрак развален. Повсюду слышится томные песни уединения. Эти огромные парки, раскинувшиеся по скатам гор, скрывают в огромных складках зеленеющих ковров своих темпейские долины, где развалины рококо, развалины древности, пожираемые чужеядной растительностью, дают этой победе природы вид необыкновенно веселый. Впрочем, надо бы что дворцы в этих виллах построены со вкусом и с царской роскошью, что сады, хотя и загроможденные детскими безделушками, Разбиты очень искусно, сообразны с отлогостями холмистой почвы и распланированы с полным разумением эффектности видов. Обильные источники проведены с умением для оживления места и очищения воздуха в этой лесистой стороне. После этого не совсем справедливо утверждать, что природа была здесь обезображена и оскорблена искусством. Ломкие игрушки распадаются в прах, но длинные террасы, взор с которых обнимает громадную картину равнины, окрестных гор и моря, грандиозные колоссальные уступы из мрамора и лавы, поддерживающие пространные насыпи земли, крытые аллеи, делающие доступным этот земной рай в какую бы ни было погоду. Словом, все прочное, полезное, и изящное, уцелевшее от разрушительной прихоти моды, придает новую прелесть этим уединенным местам, и охраняет, как в святилище, мудрые дела природы и монументальную красу тенистых приютов. Стоит взглянуть на безлюдную ноготу Тускуланских гор и на болотистую почву долин, чтобы увериться, что искусство очень часто пригодно для творческой природы. Видите, мой любезный друг, как усердно я защищаю мои виллы против злословий президента Деброс и, может быть, против критических замечаний ожидаемых мной и с вашей стороны. Любовь к собственности овладела мной, когда я здесь один. Совершенно один из братьев-артистов вступил во владение этих опустелых резиденций. Еще месяц или два, как уверяют, не явятся во фроскате ни здешние господа, ни фористиери, под этим названием подразумевают здесь артистов, туристов и больных, которые съезжаются сюда наслаждаться здоровым воздухом. В начале летней жары, сейчас же в виллах, живут только сторожа. Старшие слуги, которые охотно доверяют мне ключи от парков. Так что я каждый день выбираю из них любой для своих прогулок. А иногда, если придет охота походить побольше, обегаю их все по очереди. Как удобно владеть чем-нибудь на таких правах. Ни не смотри, ничего не приказывай, ничего не поправляй. Уехал, когда вздумается. Не заботясь, что станется с этим имуществом мое отсутствие. Возвратился. А никому и дела нет, что ты приехал. Владеть без отчета и без споров несколькими увеселительными замками. Расхаживать в туфлях между ландшафтами в АТО. Не рискую встретить кого-нибудь. С кем бы надо было раскланяться или разговориться. Право, я очень счастлив и боюсь, не сон ли это. Все это принадлежит мне, бедняку прожившему три года в париже в заботах о том чем бы заплатить за право любоваться из окон бедной комнатки видом соседней крыши и за сапоги для прогулок по грязным лужам парижских улиц все это мое за три франка в день без обязанности терзаться ответственностью за самого себя такой необходимый для сохранения собственного достоинства и такой неудобный для сохранения поэзии и независимости в жизни посреди главнейших центров цивилизации. Чем я заслужил, чтобы судьба так баловала меня? А еще мариучия, которая сожалеет о моей изнуренной фигуре, о моем беспечном виде и с материнским участием смотрит на мой скудный багаж и на мой тощий кошелек. Это мариучия, придоброе и вместе с тем призанимательное существо. Она смешлива и говорлива, как ручей ее сада, только расшевели ее вопросами – Она становится увлекательно красноречивой, сопровождая свои ораторские выходки такими иступленными жестами, что ее можно счесть деревенской пифией. Она такой совершенный и такой простодушный образец своего сословия и своей местности, что в ее описаниях, ее предрассудках и ее суждениях я читаю лучше, чем в книге о характере среды, в которой я нахожусь. Но здесь есть характер еще более странный для человека простодушного, как я. Я должен поговорить с вами об этой личности, и для этого я стану продолжать мой рассказ с того места, на котором мы остановились. Вчера вечером я спросил Мариучию, отдала ли она в стирку мое белье. «Разумеется», — отвечала она, подавая мне корзину выстиранного белья, но еще не просохшего и измятого. «Это стирала старуха, которая помогает мне». «Хорошо, но я не могу же надеть его неглаженным». Выражение «гладить» затруднило меня. При всем моем знании итальянской литературы я еще не затвердил на память словаря практической жизни. А Мариучия ни слова не понимает по-французски. Я призвал на помощь жесты, и как будто бедняк моего разряда позволяет себе неслыханную роскошь. Требую, чтобы белье его было выглажено. Мариучия воскликнула с изумлением. «Вы хотите у Тричи?» «Да, да, гладильщицу. Разве это искусство неизвестно в фраскате?» «Еще как известно!» — возразила она с гордостью. «Нет страны на белом свете, где нашлись бы лучшие артизани. Так отдайте это одной из ваших лучших мастериц. Хотите, я отдам племяннице? Чего же лучше?» Отвечал я, удивленный одушевленным и проницательным взором ее маленьких серых глаз, устремленных на меня. Она унесла корзину, и когда я возвратился ужинать, я застал вокруг брасера в большой комнате нижнего этажа, где Мариучий обыкновенно меня кормит. Три особы, державшие ноги на теплом пепле и облокотившиеся на свои колени. Старуху в лохмутьях, которой занимается непрерывной бьянкерия, Мариучии дородного капуцина с приветливой физиономией и худощавую женщину, голова и плечи которой были закутаны в красный шерстяной платок. Женщины не изменили положение. Капуцин один поднялся с места, осыпал меня учтивостями и свел речь к тому, что попросил у меня баёка на потребности его братства. Я дал ему пять баёка, которые он принял с изъявлением глубочайшей признательности. кристо Воскликнула старуха, которой он простодушно показал в своей грязной руке крупную медную монету. «Какая щедрость!» И, обратясь ко мне, осыпала меня градом хвалебных эпитетов. Чтобы не прийти в упоение от ее похвал, я отдал ей поскорее остальные, оказавшиеся в моем кармане два баёка. И она пустилась в низкие поклоны и пыталась поцеловать у меня руку, от отчего я едва мог отделаться. Не желая знать, как далеко зашла эта бедность и страсть к нищенству, я обратился к худощавой женщине, лица которой не видел под покровом красного платка и которая, как казалось, была опрятно одета. — А вы, милая, — сказал я ей, подсев к ней на скамейку, на вакантное место после отца Капуцина. — Вы ничего не просите. Она подняла голову, откинула красный платок и протянула мне руку, не говоря ни слова. — Даниэлла! — вскричал я, узнавая ее при бледном освещении Брасера. — Даниэла, вы фраскате? — Даниэла протягивает руку. — Чтобы вы подали мне свою, — отвечала она, улыбаясь. — Вы стали причиной того, что я лишилась хорошего места, но я не пожалею о нем, если не лишилась вашей дружбы. — Говорите тише, — шепнул я ей. — Объясните, мне нечего таиться, — возразила она. — Я не сделала ничего дурного. К тому же отец Киприян — мой дядя. А Мариучия — мне тетка. Это я, ваша стератричи. Я принесла вашу Бьянкерия. Да-да, — сказала Мариучия, внося и ставя на стол мой скромный обед. Это вся моя родня. Отец капуцин мне брат. Добрая старушка — мне тетка. А Даниэлла — моя племянница. Вы можете все говорить при нас. Здесь все свои. За порог ссору не вынесут. Прекрасно, — подумал я не недостает только свата Тартальи, чтобы целое население Фраскати узнало подробности моего переселения в эту околицу. «Даниэлла», — сказал я молодой девушке, — «прошу вас, не...» «Довольно, довольно», — молвила старая Мариучия. «Поговорите между собой. Мы знаем всю вашу историю. Бедная Даниэлла, она ни в чем тут не виновата. Добрая девушка ничего от нас не утаила. А я...» — сказал Капуцин, забирая свою котунку и посох. — Имею честь вам откланяться, господин иностранец. Я помолюсь за тебя, Даниилучия. Попрошу Бога, чтобы милосердный смирил гордость этой англичанки. Можете вообразить, каково мне было слышать, как разносят молва семейные отношения ко мне фамилии Б. Я хотела, чтобы Даниэлла рассказала мне все в подробности. — Не теперь, — отвечала она. — Вы теперь, кажется, разгневаны. Я отнесу белье в вашу комнату и сейчас возвращусь». «Что там случилось?» Спросил я мариучую «Что она вам тут наговорила?» Рассказала все, как было дело. Отвечала она. «Я знаю. Хорошо знаю эту толстую англичанку. Она почти каждый год приезжает во Фраскате, но я никак не могу выговорить ее имени». «Ну так что ж? Ну так года два назад она полюбила мою племянницу, да и увезла ее с собой». Она хорошо ей платила, и Даниэлла была у нее счастлива. Потом в бытность свою в Англии. Леди Бо, Леди Би... Тьфу, пропасть. Никак не припомню, как ее зовут. Да ни в имени дело. Леди, как я говорю вам, приняла там к себе племянницу. Мисс, мисс... Все равно, что же потом? Мисс Мидору, вот как ее зовут. Она, кажется, хороша собою. Как вы ее находите? Да кто ее знает? Что же далее? Ну, вы знаете, что она пригожая и богата, но зла. Нет, Даниэлла говорит, что она добра, но бестолкова. Сначала она полюбила мою племянницу, как сестру, и непременно хотела, чтобы она ей одной служила. Надавала ей шелковых платьев, золотых вещей, денег. В один год Даниэлла получила более, чем заработает в целую жизнь, разве только опять покинет родину и уедет в Форестьери. Но я ей не советую этого делать. Вы, господа иностранцы, все пристранные, все чудаки. Благодарю. Продолжайте, что же случилось потом? Потом, потом. Вы, как вам известно, сказали моей племяннице, что она лучше Мидоры собою. С тех пор синьорина начала ее преследовать, мучить, обижать, огорчать. Бедняжка не выдержала. Сказала в ответ. Слово два погромче, когда вы хворали. Ее и выставили. Беда еще не велика. Ей сделали хороший подарок, и она может выйти здесь замуж, за кого только задумает. Дома все привольней, чем по большим дорогам. И если вы ее любите, мою-то племянницу, если она вам нравится, и вам наша жизнь полюбилась, так и с Богом. От вас зависит быть ее мужем. Вы живописец. Заработая в здешней стороне, дело не станет. Вот хоть бы принцесса Баргези. Она хочет отделать заново мандрагоны. Вы можете писать там фрески и собьете копейку на воспитание своих детей». «Так вы», — отвечал я, удивляясь практичности соображений Мариучии, «вы уже уладили это дело в семейном совете со старой теткой Капуцином и Даниэллой. Даниэлла ничего не говорит. Бог ее знает, по нраву ли вы ей, но... Но вы так думаете, потому что хотите женить меня на ней». «Как знать, что будет?» килоса любимый и решительный аргумент Мариучии. Она повторяет его так часто, что я отгадал, что это, как знать, выражает у нее «это уж мое дело», а в иных случаях «что мне за дело?» На этот раз значение этой поговорки, судя по тону голоса, было загадочное. Я должен был настоятельно требовать объяснений, чтобы узнать, не ввязался ли я в одну из тех интриг, о неприятных последствиях которых мне говорили Брюмьер и Тарталья, но светлые взоры, веселое лицо Мариучи устраняли всякое подозрение, и в ее ответах на мой вопрос я видел только необдуманные доброжелательство к даниэле и ко мне. «Если это так, — подумал я, — то и я должен отплатить им такой же откровенностью». И так как Даниэлла не возвращалась, я попросил ее тетку отправиться со мной в мою комнату, «Где мы и застали Даниэлу?» Она чистила мое платье и убирала туалетные принадлежности, так как была у меня в услужении. «Что вы тут делаете?» Спросил я довольно грубым тоном, входя в комнату. Она поглядела на меня кротко, но решительно. Кротость, кажется, в ее характере, как и в чертах лица. «Я убираю вашу комнату», — сказала она. «Как делала это в Риме, когда вы были больны?» Припоминая заботливое попечение обо мне этой доброй девушке, я раскаялся в своей неприветливости милые дитя», — сказал я ей, — «садитесь и поговорим. Я хочу знать, как мог я подать повод к вашей разлуке с семейством лорда Б. Вы представили это дело так, как вы разумели его. Я должен слышать о нем от вас снова, чтобы поправить вас в том, в чем вы могли ошибиться насчет меня. Рассказать нетрудно», — отвечала она с уверенностью. Вы задумали жениться на Мидоре. Как человек умный, вы скоро поняли, что для того, чтобы влюбить в себя девушку, которой никто никогда не нравился, надо было притвориться влюбленным в другую, у нее на глазах. И вам удалось уверить ее в этом. мной бы пожертвовали в этой игре, если бы я имела дело с другими господами. Но леди Гэрриет великодушна и, отправляя меня, наградила меня так, что мне грех на них жаловаться. Не то ли я и вам сказала? Стужука Мариучи быть может, отвечала тетка. Но «Ну и поняла так, что сеньор тебе приглянулся, и думала, что и ты ему понравилась. Теперь, когда дело приняло другой оборот, когда он думает жениться на англичанке, и ты была только ступенькой, чтобы добраться до нее, он должен сделать тебе хороший свадебный подарок. И делу конец. Хотя это объяснение Даниэллы должно было расстроить все замыслы её родни на замужество со мной, Я не мог, однако, равнодушно снести мысли, что мне приписывают такой смешно-предательский план в отношении мисс Мидоры, и счел обязанным объясниться с Даниэллой. Вы столковали по-своему мои намерения, милая Даниэлла. Вы, я должен вам сказать это, в большом заблуждении. Я никогда не притворялся влюбленным в вас. Это была шутка, последствия которой я не мог предвидеть. Я надеюсь, что никто и не думал принимать ее серьезно. «Как бы то ни было, я все-таки не прав, потому что это повело к вашему разладу с людьми, к которым вы были, вероятно, привязаны. Я довольно уже виновата без того. Так зачем же мне приписывать нелепый и постыдно своей корыстный замысел влюблять в себя женщину, слишком для меня богатую, которую я недовольно хорошо знаю, чтобы мог сам полюбить ее? Итак, я прошу вас в откровенных разговорах ваших с многочисленными родственниками» не предавать мне без всякой пользы этой гнусной роли». «Без всякой пользы?» — возразила она на таком французском языке, который мне пришлось бы переводить как итальянский. «Вы согласитесь, однако, если это будет с пользой?» «Как это? Я вас не понимаю. Если бы моя родня уверилась, что мы любим друг друга, с нами могла бы приключиться неприятность. Лучше пусть они думают, что вы влюблены в Мидору». «А какая неприятность?» «Позвольте узнать». Удар другой ножом для вас и побои для меня. От кого же это? Скажите мне все. От моего брата. Он человек злой, предупреждаю вас. Я только от него и завишу. У меня нет ни отца, ни матери. Так это угроза, под страх которой вам угодно было меня поставить, так доверчиво рассказав родным вовсе неизвестные им обстоятельства. Я стану угрожать вам и подвергать вас опасности, — вскричала Даниэла, подняв к небу свои блестящие глаза. — Кристо, неужели вы думаете, что я сказала бы кому-нибудь? Что вас знаю, если бы Тарталья не пришел сюда сегодня поутру. — Тарталья? Ну, славно, его только и не доставало. Зачем его черт принес во Фраскате? Он приходил навестить вас по поручению Мидоры. Но только тайком, под другим предлогом. Она, кажется, беспокоится о вас и хочет скрыть это. «Боясь, не рассердила ли вас своими отказами? Так как этот сумасброд задумал непременно высвотать вам Мидору, то он и сказал тетке, чтобы она не допускала вас видеться, потому что вы будете за мной ухаживать, а жениться никогда не женитесь. Вот каким образом, придя сюда с вашим бельем, я вынуждена была отвечать на расспросы. Не моя вина, что все это перепуталось в бедной головушке моей тетки, но монах рассудителен. Старуха добра». Мариучия — женщина славная, и дело не пойдет далее, если вы позволите мне сказать им, что вам только и грезится одна мисс Мидора. Иначе... Что же иначе? Иначе берегитесь, чтобы и брату моему чего не пригрезилось. У него коротка расправа. Помните стращать меня, милые, — сказал я с нетерпением. Я не боец на ножах, но если уж придется, я не спущу ни вашему брату, ни всем вашим родственникам, если они меня затронут. Я очень круткого нрава, но чувствую, что с такими аферистами не хуже, чем с разбойниками. Могу и разозлиться, им дорого обойдется моя шкура. Говоря это Даниэлле по-итальянски нарочно, чтобы Мариучча слушала и понимала меня, я внимательно наблюдал ту и другую, в особенности Даниэллу, которая, кажется, довольно хитра и, может быть, имеет ко мне, не скажу, страсть святочных героинь, как Мидора, но нежную склонность, основанную на корыстных видах мариучия хотя тоже не без хитрости не имеет кажется дурных намерений что касается моей придворной стератричи мне трудно было проникнуть в ее чувства она как мне виделась сама старалась прочитать мои мысли и мы оба как говорится держались на сторое когда я перестал говорить, она молчала еще некоторое время, будто ища выход из положения которое ей вздумлось признать затруднительным или опасным. Вдруг вместо того, чтобы отвечать мне, она обратилась к тетке. «Я вам рассказала, тетушка, как сеньор убил одного разбойника близ зальмарты и прогнал двух других», — сказала она ей. «Я знаю, как он отважен и гораздо сильнее, чем кажется. Я видела, как он разделывался с этими бездельниками. Если кто должен бояться, так верно не он. И я не советую Мазолину слишком хорохориться». Потом, обратясь ко мне, она прибавила по-французски но зачем скажите вы избежание всякой ссоры не хотите высказаться обожателем мидоры потому что это неправда и потому что я ненавижу ложь отвечал я с досадой вы изволили это выдумать но будьте уверены что если я войду здесь в какие нибудь сношения и мне представится случай опровергнуть вашу клевету я не задумываю делать это в глазах даниеэлы блеснула такая радость что я сразу понял, что между госпожой и служанкой возникло состязание женского тщеславия, спорным предметом которого был я. «Это удивительно!» — проговорила она, очень мило жеманничая передо мною. «Как это стало что вы от нее отказываетесь, когда она так вас влюблена?» При этом слове я весь покраснел от гнева. Что Мидора безрассудно верилась моей чести, это не подлежит сомнению но она не напрасно верилась мне, и если бы она была даже того недостойна, я должен был бы оправдать ее для чести лорда и леди Бе. Я заставил замолчать горничную с такой строгостью, что она потупила взор, будто в самом деле испугалась меня, и вышла с поддельным, а может быть, и с истинным смущением. Я жалел, что она не показала хотя бы для вида, что раскаивается в словах своих. Я не так сурово расстался бы с ней» она так пеклась обо мне во время моей болезни, что я обязан ее поблагодарить и мне не случилось еще сделать это, потому что она исчезла из дворца прежде моего отъезда из рима, кроме того, хотя я и невысокого мнения о ней, но должен однако же сознаться, что черты ее лица и ее манеры мне очень нравятся. Я слышал как она до самой полуночи разговаривала с мариучей в чулане на чердаке возле моей комнаты я не мог, да и не хотел подслушивать их длинные беседы. Но я заметил по тону их разговора, то повествовательному, то веселому, что Даниэла не слишком беспокоится о судьбе своей. Продолжительность этой спокойной болтовни доказывала, что племянница не была под слишком строгим надзором. Наконец я услышал, как отворили дверь, как кто-то сходил по деревянной лестнице, ведущей вниз с этажа, на котором помещаюсь я и Мариучия, как заскрипела решетка загородки, выходящий на грязную и гористую улицу, прозванную пресловутым именем «Вея Пеколамини».